Елена Поленова «Королева Шабаша» Из серии «В гостях у ведьмы» Читает Лидия Журавлева Глава первая «На встречу приключениям» «Семья – это всегда длинный перечень компромиссов, необходимых для того, чтобы уберечь от всевозможных бед самое ценное». Я не хотела становиться ведьмой, ни в первой своей жизни, ни в остальных, но теперь я не просто рядовой член колдовского сообщества. Я — бессмертный полудемон и коронованная глава шабаша, что накладывает на меня бесчисленное множество обязательств. А еще я — любящая жена и мать. Мои муж и сын, которому недавно исполнилось четыре года, не обладают магическими способностями. Они простые смертные, заслуживающие нормальной человеческой жизни. Власов спокойно относится к тому, что в нашем доме чуть ли не каждый день происходит что-нибудь необъяснимое. Но ведь он прошел из-за меня через множество испытаний и знаком с этой стороной реальности. А Владик, он маленький и беззащитный. Я оберегаю его в меру своих возможностей и стараюсь не допускать, чтобы сын так или иначе касался магии. Однажды даже предложила То ли развод, увидев в этом шаге преимущество для нормального развития сына и его безоблачного будущего. Но муж наотрез отказался разрушать нашу семью. «Если кто-то захочет достать тебя через меня или Владьку...» «Он сделает это независимо от наших отношений», — сказал он и нашел более приемлемый вариант. «Мы живем в Мухина. У нас большой дом с мансардой и маленьким участком на заднем дворе, по периметру которого посажены вишни, сливы, цветы и малина. Огорода нет, потому что я не хочу им заниматься». А Власов считает, что проще купить мешок картошки, чем все лето посвящать агрофитнесу. Дворик оборудован для отдыха. Мангальная зона, беседка, качели, газонная травка и песочница для Владьки. Там же вдоль дома выставлены несколько ведер, в которых я все-таки выращиваю зелень, огурцы и помидоры, совсем чуть-чуть, больше для декора, чем для урожая. Охраняет все это великолепие черная немецкая овчарка по кличке Тьма. Эта собака прибилась к нам сама. Мы не заводили ее специально. Она просто пришла однажды к нашей калитке, легла поперек тропинки и наотрез отказывалась уходить. Тощая, несчастная, больная. Мы зверя, естественно, пожалели и приютили, Но Толя все-таки дал объявление о потеряшке в какие-то местные чаты. Хозяин нашелся через две недели, но не забрал свою питомицу, а привез нам документы на нее и продал тьму Власову за чисто символическую цену размером в один рубль. Объяснил, что собака принадлежала его покойной сестре, которую недавно похоронили на Мухинском кладбище. Сама эта женщина жила в Вырвинске, но она из нашего села, поэтому и просила похоронить ее с родственниками. После похорон овчарка неделю выла, а потом сбежала от нового владельца и как-то самостоятельно добралась до Мухина. Она не проблемная и детей любит, но у меня по работе часто бывают длительные командировки, некогда с ней возиться. Если заберете, я буду только рад. Так сказал этот человек, и тьма осталась у нас. Она и правда очень добрая. Дружит даже с батоном и мухой, но соседских котов прогоняет, если они пытаются залезть к нам во двор. Кот, кошка, аквариум с хвостами и собака — это вся живность, живущая с нами. Нет даже домового потому что Мухина теперь для нашей семьи – территория нормальности. Владик ходит в детский сад и растет обычным среднестатистическим ребенком. Толя открыл магазин бытовой техники в Ирвинске, но сам делами занимается редко. Он лишь руководит собственным бизнесом, а всю работу доверил исполнительному директору, своему племяннику Сергею. Я числюсь в этой семейной фирме юристом и время от времени помогаю, но Сережка и без моего вмешательства справляется прекрасно. Один раз только просил помочь, когда психованный покупатель дошел до суда из-за заводского брака в пылесосе. Товар ему заменили без проблем, все было сделано по закону и в установленные сроки, но он решил требовать возмещения морального вреда, ссылаясь на грубость продавцов. В общем, рядовая ситуация, ничего особенного. Проще говоря, я скорее домохозяйка, чем юрист. Днем большую часть времени предоставлена самой себе, поэтому могу заниматься ненормальностями за пределами нормальной человеческой жизни. Власов подарил мне лесное. Через старых знакомых он уладил все проблемы с документами и выкупил на свою фирму все земли-урочища, которые могли находиться в собственности юридического лица. На остальное оформил долгосрочную аренду. Лесное подтоплено со всех сторон. Мостов там больше нет, а строить новое нерентабельно. Даже земли бывшего пионерского лагеря были переведены из статуса туристско-рекреационной зоны в обычный лесной фонд. Пригодной для строительства земли практически не осталось, поэтому Власов объяснил чиновникам свой интерес к заболоченному острову, любовью к природе и даже предоставил им план сохранения экологической ценности большого острова, омываемого рукавами реки с двух сторон. В лесном обитают редкие виды птиц и растут краснокнижные растения. Если есть меценат, готовый тратить время и средства на сохранение этого природного достояния, то зачем ему препятствовать? Я знала, что Толя занимается документами и даже помогала ему по мере необходимости, потому что мы договорились ради нормального будущего для нашего сына разделить не семью, а мою жизнь на обычную и магическую. «Дом в Мухино!» Территория, свободная от магии. Лесное и оставшееся в сердце острова огромная усадьба покойного Артура Карпунина — мои ведьмовские владения. Там теперь живет мой домовой, Нефед. Там хранятся магические артефакты, возможные ингредиенты для колдовских ритуалов и мои записи. Там я могу практиковаться в магии, и встречаться с другими колдунами и ведьмами. Туда я могу уходить днем, когда Владик находится в детском саду. Грибники, ягодники и охотники больше не беспокоят лесную живность и нежить, потому что добраться до лесного очень сложно. Подплыть на лодке можно только к тростниковым и осоковым зарослям, а дальше нет ни подходов, ни троп. Когда оформлялись документы, Власов арендовал вертолет для чиновников, желающих оценить объекты визуально. По-другому попасть в мой собственный колдовской мирок невозможно, поэтому незваных гостей я не опасаюсь. Шум вертолета слышно издалека, а через магические барьеры без приглашения не явится ни один колдун. Теперь у королевы ведьм есть свое маленькое королевство, самое настоящее, — иногда шутит Власов. Он прав. Я дала очень много обещаний колдунам и нежити, но до сих пор не сдержала ни одного. Устраивать собрание шабаша в окрестностях Мухина слишком опасно, а следовать старым традициям и арендовать для своих подданных отели на курортах я не хочу. «Ведьма» или «колдун» — это не титул, требующий особого комфорта или отношения. Это обязательство перед простыми смертными и большая ответственность. Карпонин при жизни отгрохал в лесном огромный особняк. Там для всех места хватит. Да и с точки зрения безопасности это место тоже идеально подходит для проведения важных встреч представителей колдовского мира. «Королева Шабаша» — моя работа, которая пока еще не принесла никаких результатов. Я организовала в лесном для себя рабочее место, купила новый ноутбук и пока занимаюсь пересмотром существующих ведьмовских законов. Их не так уж и много, но любые изменения могут повлечь за собой недовольство, поэтому приходится подолгу взвешивать целесообразность и вероятные последствия даже элементарных решений. Утром в будни сама отвожу Владьку в садик, или провожаю их с Власовым, выполняю свои обязанности по дому, а потом с помощью магии прямо из дома перемещаюсь в лесное и весь остаток дня провожу там. Суббота и воскресенье традиционно посвящены семье. Раньше я постоянно суетилась, куда-то бежала, все бросала ради каких-то надуманных ценностей, а теперь не готова жертвовать ради магии даже минутой того времени, которое могу посвятить мужу и сыну. Они — моя самая большая ценность. Если бы можно было не разрываться между ними и обязанностями главы шабаша, я бы даже не раздумывала над выбором. Увы, я зависима от мира магии. Этот мир меня уже не отпустит. Все, что я могу сделать, это провести четкую границу между реальностью и сверхъестественным. Владик очень редко болеет, и я могу быстро исцелить любую его хворь, но в такие моменты, безоговорочно отказываюсь от других дел и провожу в семье как можно больше времени. Семья. Важнее всего. Даже думать не хочется о том, что через пару-тройку-десятков лет мне придется похоронить мужа, а потом инсценировать и собственную смерть, чтобы все выглядело естественно. Я должна буду бросить сына, потому что нормальные люди смертны. Тогда я смогу посвятить себя магии целиком, но предпочла бы, чтобы этот день никогда не наступил эль у тебя телефон звонит и котлеты подгорели отвлек меня от мрачных раздумий голос мужа а рассеянно откликнулась я и действительно почувствовала запах испорченного ужина «Ах, черт где изобразил власов удивление и начал озираться по сторонам кто не поняла я его шутку он сокрушенно покачал головой вздохнул и выключил газ под дымящейся сковородой, на которой чернели угольки котлет. Обнял меня, пальцем приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. — Твой телефон скоро охрипнет, — произнес тихо и ласково. — Где ты опять витаешь? Я отвела взгляд и смущенно потупилась, подбирая наиболее подходящее случаю вранье. Рассказывать ему о своих мыслях не хотелось. Толя стареет. Для него это неизбежно. А я не могу не думать об этом. Ему уже пятьдесят пять. Мне две тысячи с лишним. И это только начало. Он умрет, а я буду жить дальше, без него. — О, кажется, сейчас моя королева еще и расплачется, — констатировал Власов, заметив слезы, которые я не сообразила спрятать. «Что случилось, Эль?» «Котлеты жалко», — схлипнула я и вывернулась из его объятий, чтобы ответить на раздражающий телефонный звонок. Звонила воспитательница из детского сада, хотя в воскресенье я звонка от нее никак не ждала. В садике началась повальная эпидемия ветрянки. В группе Владика заболели сразу несколько детей. В других группах тоже картина плачевная поэтому сад закрывается на карантин и приводить ребенка завтра не нужно. — Хорошо, спасибо за информацию, — поблагодарила я заботливую женщину, а в ответ на вопросительный взгляд Толи сообщила. — Ветрянка, сад на карантине на три недели. «Супер — Супер, — обрадовался Власов. — Я как раз хотел предложить махнуть на море. Поедем. К Крыму сейчас бархатный сезон начинается. — Вот именно, — проворчала я, — туристы толпами валят, в гостиницах не протолкнуться. Чего это тебя к морю потянуло? Говорил ведь, что не любишь. — Я санаторию не люблю, потому что там правил слишком много. — А дикарями можно, — ответил он. — У меня одноклассник недалеко от Евпатории живет. Каждый год приглашает в гости, да все как-то некогда было. А теперь вроде как и отказаться причин нет. — А собаку и кошек мы куда денем? — кисло уточнила я. — Соседи покормят, — предложил Толя вариант. — Или в лесное их забрось, там не Фед присмотрит. — Ладно, — согласилась я со вторым предложением, поскольку дружеские отношения с соседями после того, как Власов пошутил, что у него жена-ведьма, так и не наладились. Отдых — это хорошо. В последнее время приступы меланхолии у меня начали случаться все чаще, поэтому мозгу действительно требовалась перезагрузка. А Толя так обрадовался моему согласию, что последние сомнения развеялись сами собой. Хотя решение о поездке и было принято спонтанно, Он будто готовился к этому, собрал чемоданы и загрузил их в машину буквально за час. Я только моргала растерянно, наблюдая за этой суетой. Сама собиралась гораздо дольше, потому что нужно было решить вопрос с живностью. Нефед был рад встрече с батончиком и мухой, но овчарка проявила к нему признаки недружелюбности. Пришлось долго убеждать домового в том, что злющая псина его не сожрет. А еще он наотрез отказался понимать, что аквариумные рыбки не предназначены для кормления кошек. В итоге я просто смирилась с тем, что по возвращении из отпуска обнаружу аквариум опустевшим. Мы покинули Мухина вечером, рассчитывая, что доедем до Евпатории часов за пятнадцать с учетом вероятных пробок и необходимых остановок. Часа через три Власов начал жаловаться на головную боль, а незадолго до этого у Владика поднялась температура. Выяснилось, что мой супруг ветрянкой в детстве не болел. Это не тот недуг, с которым следует бороться, иначе иммунитет не выработается. Останавливаться в гостиницах по дороге нельзя, можем разнести заразу. Как нас примут с таким подарочком в конечном пункте путешествия, непонятно. Возвращаться не хочется. Пришлось сделать длительную остановку, чтобы я могла спокойно избавить моих мальчиков от неприятных симптомов неожиданной хвори и создать защиту, исключающую распространение ветрянки, на тех, с кем нам предстояло контактировать. В итоге муж и сын благополучно заснули, а я села за руль, вздохнула, закрыла глаза, сосредоточилась и перенесла нас вместе с автомобилем туда, куда нужно было ехать. Не точно к конечной цели маршрута, а на окраину этого населенного пункта. Вести машину по-человечески с моими приступами задумчивости было опасно, потому и прибегла к магии. Все равно Власов проспит часов десять. Зачем время на ожидание зря тратить? А Владик маленький еще, он вообще ничего не поймет. Так началось это путешествие с проблем и препятствий. О том, какие еще приключения могут ждать нас во время спонтанного отпуска, оставалось только догадываться.